Глава 3. Груз на плечах Знаю, тебе наверняка интересно, что должно произойти, чтобы сесть на самолет с двумя детьми и одним чемоданом, оставив все позади и уже не вернуться к мужу. Не поверишь, ничего особенного. Просто много лет я жила по правилам другого человека, которого не любила ни любовь и ни свобода. И это все. Никто не унижал меня, не бил, просто не разрешал делать то, что я хочу. Поэтому в большинстве случаев я искусно врала. А знаешь, почему врала? Потому что была хорошей девочкой, потому что хотела соответствовать чужим ожиданиям. Ожиданиям мужа, родителей, детей. А они ждали преданности, отзывчивости, самоотверженности, смирения, красоты, да много чего еще. И замуж вышла, потому что хороший и перспективный. Так всем надо замуж выходить, если хочешь жить хорошо. Но соответствовать правилам постоянно невозможно, понимаешь? Ни один нормальный человек не выдержит этого. А если выдерживает, то ущерб своему здоровью. Сколько ко мне приходит женщин с проблемами со здоровьем. Но что по факту? Ожидания. Чужие ожидания стоят иногда целой жизни. Но уже не чужой, а своей. В мире миллиарды людей. Каждый хочет что-то свое. Ты готова соответствовать каждому. Нет? Почему тогда ты так легко позволяешь решать за тебя родителям, мужьям, начальникам? Я могу привести очень много примеров из жизни, которые докажут, что можно любить и быть свободным, несмотря на обязательства. Но для этого надо стать взрослым. Как ребенок просит у родителей. Я хочу, хочу, у всех есть, и я хочу. Дай, дай, купи. Также просит женщина-ребенок. Я тоже хочу такой айфон, как у Маши, Саши, Кати. А у этой вон машина какая, а ты мне дашь такую? Конечно, нет, и обиделась. Как родитель просит у ребенка. Я сказала помыть посуду или гулять не пойдешь. Как женщина-родитель просит у мужчины. Конечно, пиво с друзьями мы попить успели, а посуду помыть нет. Или ты помогаешь мне, или я и обиделась. А еще хуже, выставила условия. Как взрослый человек просит у взрослого, «Я хочу этот автомобиль, я могу его купить», и делает шаги к цели. А теперь придумай, как взрослая женщина может просить что-то у мужа, и перед тобой откроется такое количество вариантов. «Любимый, я устала, я хочу посмотреть с тобой кино, помоги навести порядок». Я прошу заметить, взрослый может запросто отказать или перенести на другое время помощь, И обижаться не за что. Я уверена, что мы сможем купить машину, если захотим. Мне будет приятно, если ты встретишь меня с цветами. Когда ты даришь мне подарки, я чувствую себя особенной и любимой. И вариантов миллион, без обвинений, без обязанностей, без долга, без манипуляций, без вот этих вот «ты мне, а я тебе». Я вам больше скажу, взрослому просить и не надо. Он просто делает, просто берет от жизни что хочет. Представь, что всю жизнь надо будет жить по чьим-то требованиям. Я очень хочу богатого мужа. Но если он не хочет больших достижений и радуется размеренному быту, неважно по какой причине, но для него это радость, то зачем мне мотивировать его на богатство, на мое желание? Ведь муж у меня есть, а богатство хочу я. Понимаешь? У самой не получается столько, сколько хочется. Значит, надо мужа замотивировать, пусть он надрывается. Я хорошая, я не заставляю его. Я его хвалю и мотивирую. но бред же. Какая разница, как вы хотите реализовать свои желания за счет других? А если меня не устраивает его бедность? Любовь ли это? Человек к определенному возрасту обрастает привычками, установками. Ты выходишь замуж за уже сформировавшегося человека. И если он увидит, что в жизни можно что-то изменить и захочет, он это сделает. Но он не сделает это из-под палки жены родителя жены-мотиватора, учителя, жены-ребенка. Он сделает это только из желания изменить качество своей жизни. В его жизни есть жена. Ей непременно достанется этой лучшей жизни. Не жадничайте, девочки. Но оставьте человеку право выбора. Если вы хотите все и сразу, тогда берите сразу все. Не соглашайтесь сначала на рай в шалаше. Согласились? Не требуйте немедленно огромный дом на берегу моря. Озвучите свое желание, если оно откликается вашему мужу, то вы сможете вместе и это выбрать со временем. Вот спросите меня еще раз, что такое любовь. Скажу, жизнь. Приведу пример про обязательства по любви. Я люблю писать тексты, слушать музыку, добиваться целей, но у меня есть дети, которых я люблю еще больше. Поэтому у меня в приоритете дети. Они первые получат мое внимание. После меня, конечно, иначе как я им его дам? Но моя любимая работа останется ждать своей очереди. Если мне надо выбрать между «давай посмотрим фильм» или «пойду напишу статью», я выберу «посмотреть с мужем фильм». И вы подумаете, что тогда будет провал в работе. Но нет. Если выбирать любовь, то никогда не будет провалов. Я всегда найду время на работу. На нее и надо его находить, а не в работе выискивать минуты на семью. Сейчас многие из вас думают, что за ерунда. Я всегда выбираю детей, и мужа, А у меня дела все хуже и хуже. Попробую объяснить. Представь, что тебе нравится ездить на велосипеде, но в горку тяжело. Вот не будешь ты выбирать дороги в горку, потому что надо прилагать большие усилия и терпеть напряжение в мышцах. Но, к сожалению, в жизни с людьми мы иногда выбираем походу в гору, причем с этими людьми на плечах. А напряжение просто терпим, потому что это семья. А семья самое главное, ведь я их люблю. Поэтому могу потерпеть. У терпения, силы воли и прочих усилий есть предел. Ты не можешь бесконечно ехать в гору. Надо передохнуть. А передохнуть, когда на тебе сидит столько людей, и все они зависят от тебя, очень сложно. Как быть? Просто пойми, как только ты ощущаешь, что терпишь, а это очень легко понять, сразу останавливайся и задавай себе вопросы. Для чего? Как долго я смогу? Готова ли всю жизнь? Хочу ли так? Если ответила «нет», в эту же секунду остановись и скажи себе, что этого больше не повторится. И Если тебе выгодно продолжать, тогда твой разум будет искать причины. Он будет говорить тебе, а как же дети, им нужен отец, а как же клятва, а как же я людям в глаза посмотрю, а что обо мне подумают. Все это твои выгодные стороны, выгодные для хорошей девочки. Причины, по которым ты терпишь, просто поддерживают твой хороший образ для других, не для тебя. А что, если я скажу тебе, что на любую хорошую девочку можно найти еще лучше? Супер-хорошую! Что тогда? Зачем тебе эта нелепая выгода? Останешься очень хорошей девочкой, если потерпишь мужа, работу, детей. Но что, если попробовать побыть плохой? Найти помощь с детьми. Сказать мужу, что не готова терпеть. Сменить работу. Думаешь, мир развалится? Не поверишь, он и не заметит, а у тебя груз с плеч. Мы очень боимся сделать шаг к переменам, потому что думаем, что будет хуже. Но не надо оценивать свои поступки. Не надо оценивать результат. Мы же не знаем, что нас ждет в перспективе. Мы же видим только то, что есть сейчас. И сейчас не стоит терпеть и унывать. Сейчас не стоит бояться. Сейчас имеет смысл только жить, улыбаясь тому, что есть, радуясь простым вещам, жить вопреки всем обстоятельствам, потому что нам дали жизнь невзаймы. Нам дали ее просто так. Вспомнила эта же строчка из моих стихов «Мужу». «Просто дай мне немного тепла, своего сильного, настоящего, из самой твоей глубины. Просто дай мне немного огня. Я буду готовить еду на костре. Мы же с тобой влюблены. Просто выброси из головы все, что ты знаешь уже о любви. В мире есть ты и я, и будет целое мы. В мире есть наши дети». Горы, море, цветы и рай нам дали это уже просто так, не взаймы. Нам дали с тобой через край. Я утром иду к тебе босиком, чтобы спрятаться и еще поспать. И в это же время, где то может быть, через дом, кому-то некого обнимать. Ты слышишь меня лучше других, узнаешь по шагам в темноте. И мне достаточно только немного тепла, твоего сильного, настоящего, обнимающего дотла вот классно это когда тебя есть кому обнимать когда тебе есть кого обнимать здорово это любить быть любимым но не отдавать за это свое здоровье силы деньги не знаю что еще только если у тебя любовь просто так и в радость а не в обмен на тогда и объятия и подарки и обязанности легко давать и получать но если у тебя не нашелся еще человек с которым все взаимно и с уважением с которым честно свободно легко то значит ли это, что надо терпеть? Меняй свою жизнь. Как ты найдешь человека, с которым легко будет рядом, если на его месте сидит другой? Мама, муж-диктатор, ребенок. Ты нужна ребенку, да, но ему не нужны твои жертвы. Пусть ломает и разбрасывает все. Вещи для него, а не ты для них. Отдохни, пока он рисует на обоях. Попроси кого-то помочь посидеть с малышом. Дай себе время. Чем больше ты зацикливаешься на ребенке, тем больше он требует от тебя. Разреши себе на уровне ощущений свободу. Ребенок не обидится, не удивляйся. Но когда ты стремишься соответствовать чужим ожиданиям, эти самые чужие и занимают твое место в твоей жизни. И свою жизнь не живут, потому что все внимание на тебе. И тебе жить не дают. И в таком замкнутом круге проходит целая жизнь. Сначала родители навязывают детям, потом дети должны родителям, и где-то в этом сумбуре еще муж какой-то чего-то тоже старается, а жена его терпит или наоборот. Классно. Вот это я понимаю смысл жизни. Выжить в обстоятельствах, диктуемых обстоятельствами. Оторвись от этого. Я не дам тебе готовый ответ на вопрос «как?», потому что не знаю твоей ситуации. Но если ты сама себя спросишь, как перестать жить чужую жизнь, ты уже приблизишься к решению потому что четко поставленный вопрос отвечает на себя сам собой. Вот и сформулируй четко. И меняй. Не бойся перемен. Твоя ценность не в том, что ты накопила, имеешь или обрела, пока была хорошей девочкой. Сложнее всего с хорошей девочкой мужчине. То она становится ему мамой, потому что выбирает тактику перевоспитать, сделать таким, как надо. То она превращается в доченьку, обиженную, беспомощную, маленькую, которая заслуживает любви. Нет ничего более важного в отношениях с мужчиной, чем понимание, что перед тобой взрослый человек, равный тебе. Да, ты замужем, но не за папой, не за сыном, а за мужчиной. Конечно, мужчина сильнее, и мы не равны им по силе. А женщина кормит грудью ребенка, и мужчина не равен ей по вовлеченности в воспитание детей. Но как два взрослых человека мы равны и влюблены. У союза мужчины и женщины только один смысл — любовь. И продолжать ее в детях не обязанность хорошей девочки, а желание. Вырастить сына и построить дом не обязательное условие для хорошего мужа. Посмотри, сколько людей живут в постоянных путешествиях, выстраивают свои доходы дистанционно и счастливы от того, что познают многообразие мира. Какое восхищение вызывают эти люди? Но задумывалась ли ты, что они такие только потому, что не нашлось хорошей девочки, которая заставила бы взять ипотеку на свою квартиру, ведь пора завести ребенка? Конечно, нет одного участника в отношениях, в них всегда двое. Поэтому муж у хорошей девочки с радостью переваливает на нее ответственность за то, что у него не получилось, ведь это она посоветовала, или за то, что он не успел, ведь он ей помогал. А еще хорошая девочка виновата в том, что он не встречается с друзьями, и именно поэтому он напился после работы и поздно пришел. И именно хорошая девочка, как истинная мать, за это утром его отругает. Ну идеальная пара же. Как все, и так всю жизнь. Все еще боишься изменить привычный уклад жизни, а вдруг станет хуже, и я тебя обрадую хуже, чем играть чужие роли, не на сцене, а в реальной жизни ничего нет. Потому что не будет оваций, полного зала, гонорара и цветов. Будут разочарования и одиночество. Ведь дети вырастут, родители уступят место старшего. Покинув наш земной мир, ипотека закроется, и начинать что-то новое будет поздно. Хорошему человеку всегда поздно начинать. Хороший уступает возможности молодым. Чудо, какие удобные эти хорошие люди. Вернуть к мужчинам и к любви к ним. Меня часто спрашивают, как понять, что вот она, любовь. Во-первых, если есть сомнения, это не она. Во-вторых, я считаю так. Если я ищу мужчине достоинства, то я не люблю его. Любимому мне нужны достоинства. Он в глазах любящего всегда достаточен. Поэтому, когда тебя спрашивают, любишь, а ты ищешь объяснение, за что, например, да он заботливый, аккуратный, это значит, что не любишь. Я помню, как встретила своего второго мужа, которого очень полюбила сразу. Я его хорошо знала с детства, но полюбили мы друг друга, уже побывав в другом браке, и я, и он. Когда мы начали встречаться, не все подруги поняли мой выбор. Потому что в нашем случае все было нестабильно, не так, как принято. Он играет рок-н-ролл, пьет пиво и не зарабатывает миллионы. Я на этапе продажи доли в бизнесе, все сложно, а уже есть двое детей. По мнению подруг, мне нужен был серьезный, нормальный мужик. Но все это оценка социума, понимаешь? А я кайфовала от него, от его таланта, от его свободного образа жизни, от его отношения ко мне, от его тела, от его голоса, от всего». И я впервые в жизни, не будучи тогда знакома с понятием о личных границах, очень четко поставила их. Я сказала всем, что встретила свою любовь, и буду строить новые крепкие отношения. И прошу не комментировать. И все замолчали. Сейчас у нас огромная семья. Муж не пьет совсем. У нас дом, бизнес. Мы стремительно шагнули вперед. Мы не искали одобрения в людях, не искали причин быть вместе. Мы любили, всегда разрешая, обнимая, поддерживая, понимая друг друга. Часто мы находимся в рамках социальных правил. Плохо пить пиво в гараже, значит, надо мужа за это ругать. Примерно так ведут себя супруги почти в каждой семье. Ты скажешь, мой муж не пьет, но наверняка он делает что-то, что в социуме уже заклеймили. И ты, хорошая жена хорошего мужа, ругаешь его, контролируешь, воспитываешь. Помню случайный диалог в аквапарке. Мужчина лет 40 выходит из сауны, а навстречу ему жена и сын-подросток. И она серьезно сообщает мужу, да еще при сыне. В купель не смей, не дай бог увижу. Когда ты живешь со взрослым человеком, а не с ребенком, такие ситуации очень бросаются в глаза. Ведь по факту жена не должна воспитывать мужа, так же, как и он жену, потому что они два любящих взрослых. И поэтому, когда вам говорят, что мужик должен по выходным с семьей гулять, а ваш не гуляет. Вы принимаетесь его воспитывать. Кто вы ему в этот момент? Конечно, мама. Как думаете, хочется ему заниматься сексом с мамой? Упс, нет. А мужчина и женщина без секса, без любви, в отношениях дочки-сыночки, как долго будут счастливы? Я тебе открою секрет. Они никогда не будут счастливы. Но у них будет очень хорошая семья. Вот потому, когда я делаю что-то для мужа, я делаю это потому, что люблю, а не из-за правил. Я люблю, хочу проявлять заботу, и он любит. Ни разу не было ситуации, в которой я могла бы усомниться, что мы едины, что мы по любви. Но и любовь люди проявляют и принимают по-разному. Для меня проявить любовь — подарить что-то дорогое, для моего мужа — сделать что-то своими руками. Так выросла часовня у нас во дворе. Он строил ее сам, и если бы дарила ее я, ее сюрпризом поставили бы строители. И очень важно не оценивать то, как человек проявляет любовь. Видеть, но не давать ей определение своего восприятия мира. Конечно, так каждый может. Ты попробуй, как Люськин муж. Это обесценивание близкого человека. Не сравнивай никогда, тот муж не твой. Не он спит с тобой в постели, не он наливает тебе чай, не с ним ты родила детей. Тот не лучше и не хуже, он другой и не твой. Это не значит, что не надо работать над отношениями. Можно, но по любви. Если ты работаешь над отношениями, потому что так надо, ничего не выйдет. Ты так и останешься несчастной просто еще на пару-тройку лет. Потому что надо — это нужда, а хочу — это желание. И что ты выберешь — хотеть и радоваться или быть должным и выполнять через «не хочу»? Все эти убеждения про компромиссы и уступки — ерунда. Про то, что семья — это труд, вообще абсурд полный. Мы трудимся на работе, трудимся, убирая дома, трудимся на кухне. Надо еще трудиться, чтобы муж улыбался серьезно, Или муж добывает мамонта каждый день, а потом надо его еще раз делать и вывести детей погулять, потому что семья — это труд? Зачем семья, в которой ты добиваешь себя, а не наполняешься ресурсом и удовольствием? Для чего семья — труд, семья — нужда, семья — обуза? У меня есть подруга, у которой что не день, то новые идеи и программа. Надо туда, а теперь туда, а еще туда надо, детям это надо, нечего сидеть, и на каждое «надо» муж делает недовольное лицо потому что невозможно всегда быть в напряжении. Иногда очень важно сесть в трусах на диван и жрать руками перед телевизором, потому что вилку лень взять. И это не то, чтобы блажь, это просто необходимость выключаться хоть иногда, прекращать быть этим нормальным и правильным человеком, о котором кто-то скажет «хороший». Хорошим для других стать так же просто, как стать для всех врагом, но для себя можно не успеть пожить, если все делать для хорошей оценки другими. Семья — это место, где тебя знают таким, какой ты есть. Любят, принимают. Это место, где можно расслабиться. Потому что нет больше ни одного места на Земле, где человек может почувствовать себя так свободно, как дома. А дома его всегда ждет семья. Какая вы семья? Но нет, мы же образцовая семья хороших девочки и мальчиков. У нас растут хорошие девочки и мальчики. Поэтому каждые выходные мы посещаем мероприятия для детей, мы путешествуем два раза в год, Заранее составляя маршрут всех обязательных для просмотра достопримечательностей, мы приезжаем на отдых и нервно раскладываем по шкафам вещи, потому что через час уже первая экскурсия, а у хорошей девочки порядок в вещах. Мы тащим орущих детей на гору, чтобы там похлопать в ладоши и успеть заснять это знаменательное событие для семьи. Орущий ребенок, охреневший от перелета отец и голодная мать совершили свое путешествие, как запланировали. Хлоп-хлоп-хлоп. Расходимся занавес. Дальше ночью никто не будет хотеть секса и, вероятно, даже поцелуя перед сном. Но хорошим это и ни к чему, ведь секс — это стыд, срам и разврат, а оргазм — вообще матерное слово. И есть плохие семьи, в которых все ленивы и беззаботны, так думает хорошая семья. А есть семьи, где каждый делает то, что он хочет, и не смотрит на то, как он выглядит для других ты можешь подумать, что это путь к деградации, делать как хочешь, но отнюдь. Когда человек счастлив, у него больше ресурса для развития всего. Себя, бизнеса, дома. Я даже не знаю, какой пример привести, чтобы было понятно, как это. Потому что на каждое «хочу» ты найдешь непременно 100 миллионов «надо» и завалишь меня ими так, что я забуду, чего хотела сама. Но думаю, мы еще не раз к этому вернемся. Просто знай, такие семьи, где все делают, что хотят, есть, и они даже успешны. Мы вот, например, не хотим возить детей в школу и не возим. Просто перешли на семейное образование. Если ты уже выплевываешь вопрос мой адрес, а как же школа, это же надо, это же социализация, тогда я тебе скажу, что социализация ⁇ это не обязательное пребывание до обеда с 30 сверстниками. Социализируется ребенок, обретая навыки общения через взрослых родителей потом оттачивает их с друзьями. Для этого нет необходимости подчиняться школьному режиму. Поэтому для меня надо ходить в школу — не аргумент. Мои дети не изолированы. Они просто не ходят в школу. Жить в паре с хорошей девочкой нормальному человеку невозможно. У нее обязательно дома порядок, в приоритете дела, а не отдых. Ей сексом некогда заниматься, потому что еще белье не стирано, посуда не вымыта, как будто зайдет мама и проверит, а все ли убрано. Но маме и не надо заходить. Иногда мамы уже и нет в живых, а хорошая девочка все чтит традицию угождать своей матери. С такой женщиной мужчина запросто сам превращается в маму. Вопреки тому, что муж — это прежде всего мужчина, он сам не замечает, как становится мамой своей жене. Жена заслуживает его внимания, ждет подтверждения его любви в ответ на свои правильные поступки. И он играет в эту игру, забывая, что выбрал свою женщину среди тысяч других и ей не надо ничего специального делать, чтобы заслужить роль его жены. Но как приятно проигрывать знакомые, проверенные годами сценарии, как приятно не отличаться от соседей, быть как все. А что в нашей семье плохого? Ничего, вот квартиру купили, детей родили. Да, ссоримся, с кем не бывает, но все стабильно. Каждый день вы с мужем по факту играете не свои роли. И пока ты мама, бабушка или доченька, причем даже мужу, ты не взрослая, и твоя история еще не началась. И чем ты старше, тем меньше времени у тебя жить. Сложнее всех в такой хорошей, стабильной семье детям, потому что их главная задача — соответствовать. Им нельзя вести себя неприлично, учиться плохо, грубить и иметь свое мнение. Не дорос. В семье, где мама, ребенок, мальчик начинает занимать место папы, Дочь — место матери для своей мамы. Все для малышки мамы, ведь она зависла где-то в детстве, где-то там не прожила какую-то свою историю и на всякий случай не высовывается с инициативой, вдруг накажут. С мамой, которая не знает чужих границ, не понимает своего места, жить сложнее всего. Ребенок то защищает ее, то получает от нее, то заслуживает любовь, то сопротивляется ей и ищет маму, которая даст безопасность, а не правильность в ком-то другом. В этих поисках он может наткнуться на плохую компанию, где его просто принимают, где легко найти способ сбежать из реальности. Ведь дома то папа ругает маму, то мама папу, то оба сами как дети, то бабушка заболела, а тут еще он со своей двойкой. В общем, деваться некуда. Плохая компания для ребенка из хорошей семьи – лучший способ расслабиться. Как быть ребенком хорошей девочки, у которой и мать, и свекровь могут запросто украсть материнство? Я уверена, многие из вас столкнулись с проявлением синдрома крадущей матери со стороны своей мамы или свекрови. Что же это такое? Это довольно сложно для понимания и сочувствия, но понять надо, дабы не сделать еще хуже. Однако придется и научиться расставить границы. Если женщина по какой-то причине не реализовала свой материнский опыт в достаточной для себя личной мере или узнала о том, что материнский опыт может быть другим, или сама столкнулась с утраченным материнством, то в результате проявления у нее этого синдрома она, узнав о скором появлении на свет внука, уже живет ожиданием родов, но не своих, контролирует беременность невестки или дочки, принимает решение о том, как все должно быть, и первая спешит на помощь молодым родителям нянчить своего внука. Это не только нарушает границы семьи реальных родителей, Это еще чревато утратой здоровой привязанности между ребенком и мамой с папой. Это прежде всего категорически неприятно реальной маме. Что важно понимать? Свекровь, мама, не виновата. Хотя, может, и виновата, если делала аборты в свое время. Это ее боль как женщины, ее потеря, нереализованный материнский инстинкт. Понимая, что это прежде всего личная драма женщины, проще выстраивать контакт. Но при этом очень важно своевременно установить границы своей семьи. Ведь это ваш с мужем ребенок, и тебе важна сформированная здоровая привязанность с ребенком во избежание проблем в будущем воспитании. Но выстроить границы, если ты как мама сама находишься в состоянии ребенка, а конкретно ты хорошая девочка, при этом муж преданный благодарный хороший мальчик, довольно сложно. Первый шаг к решению этой проблемы — признание того, что синдром крадущей матери ворвался в вашу семейную жизнь. Второе — не унижая женщину, а выражая понимание, дать ей понять, что это твой ребенок, четко обозначив свою позицию матери для него. Маме не надо скандалить, маме не надо доказывать, мама есть. И намерение ею быть формируется на уровне интуиции. Потому если тебе не нравится, что кто-то принимает решение за тебя, осуждает и обесценивает тебя, берет ребенка на руки без спроса или выхватывает из твоих рук, уводит гулять и решает, что тебе надо строить карьеру, обозначь границы. Честно расскажи о своих чувствах, о том, что тебе не нравится. Без опасений быть непонятой, потому что ребенка растит тебе, он твой. При этом скажи, что ты прекрасно понимаешь, как хочется быть с малышом. Но ты не можешь позволить себе упустить этот момент, ведь мама — ты. И ты не должна лишать себя материнства, чтобы не обидеть кого-то или чтобы удовлетворить чьи-то потребности. Ведь кто тогда удовлетворит твои, уж точно не крадущая мать? Каждый из нас становится взрослым, но часто забывает повзрослеть, забывают, что родители больше ничего не решают, и нам не надо их одобрения, чтобы делать то, что мы считаем нужным. Ты выросла и больше не нуждаешься в их любви. Понимание. Теперь ты сама можешь давать себе столько любви, сколько ты хочешь. Чаще всего людям непонятно, как это — любить себя. Здесь нет ничего сложного. Допустим, ты устала. Отдохнуть — твоя задача. Допустим, ты хочешь есть. Накормить себя — твоя задача. А может, ты хочешь красиво выглядеть? Значит, ты купишь новую одежду, косметику. все это и есть проявление любви к себе. А если кто-то критикует тебя за это, он нарушает твои границы. Второй по сложности вопрос, а что такое границы? Тоже все просто. Твои желания, собственные ощущения от того, что ты делаешь, и есть границы, отделяющие тебя от других людей. Рассмотрим на примере. Я хочу торт, но мой муж, глядя на меня, через свои опыты, и знания, решает, что этот торт мне ни к чему. Скинуть бы мне пару килограммов. Что он делает, говоря мне это? Нарушает границы. Это мое тело. Это мое желание, мой выбор. Я действую согласно желаниям, чувствам, выбираю, опираясь на собственные ощущения и несу ответственность за свой выбор. И это в рамках моих границ, моего тела и души. Это моя ответственность, лишние килограммы. Это мое решение, есть то, что я хочу. И совсем другое дело, если мне мешает мой лишний вес. Тогда это моя собственная задача его сбросить. Но окружающие... Сообщая мне о моих проблемах, нарушают мои границы. Это они видят проблему, они это так чувствуют, а у меня свой выбор. Также я не могу выбирать за другого, навязывать, обесценивать выбор. Я не была в теле другого человека, которому советую, как я могу решать за кого-то. Ожидая чужого одобрения, вряд ли можно достичь успеха. Каждый человек смотрит на события через фильтр своего опыта и знаний. Вы не можете надеть его маску восприятия и угодить наверняка. Поэтому любовь к себе — это не что-то сложное, это простые правила. Уважай свои и чужие границы, слушай свои желания и ощущения, делай выбор в свою пользу. Не жди, пока кто-то полюбит тебя. Чем больше ты заботишься о себе, чем больше в тебе ресурса и любви, тем меньше тебя беспокоит тот факт, что люди вокруг не проявляют должного внимания. И тем больше этого внимания ты получишь, если будешь наполнена счастьем. Ведь каждому хочется, чтобы его окружали счастливые и любящие люди. Поэтому чем больше ты наполнена любовью к миру и к себе, как к части этого мира, тем чаще все вокруг стремятся быть с тобой заодно. Выбирай только то, в чем тебе нравится быть. Не жди одобрения от окружающих. Главный подарок — это чувствовать радость от действия, а не одобрение от других. Ты замечала, что когда помогаешь человеку, то чувствуешь радость, а когда человек благодарит за помощь, то кажется, будто этой благодарности недостаточно, потому что ощущение счастья от того, что ты нужен миру и можешь помочь, не сравнится ни с какой благодарностью. Вот почему вся радость в действии и в ощущениях, а не в том, как другие реагируют на то, что ты делаешь. Когда ты опираешься в своих решениях на одобрение твоего окружения, ты попадаешь в зависимые отношения. Допустим, ты решила получить новое образование, но по мнению родителей или мужа в нем нет необходимости, и ты решаешь их послушать. Все, твоя реализация не состоялась, и теперь ты в зависимости от мужа и родителей. Как тебе? Я не просто так привела пример именно с образованием. Когда-то никто не поддержал меня, но я пошла учиться на Доулу. Все говорили одно и то же. Зачем тебе? Это такая ответственность. Сопровождать роды — это сложно, но я не ждала поддержки. Я просто очень этого хотела. В итоге именно это обучение стало стартом в моей реализации. Именно с профессией доулы я начала свой путь, развиваясь потом в акушерстве, психологии, и в итоге создала свой бизнес. Примеров зависимости может быть много. Самая сложная зависимость формируется в отношениях, Когда женщина выбирает хорошего мужчину, а не любимого. Когда выбирает слушаться, а не слышать свои желания. Когда родители нарушают границы взрослой семьи и высказывают мнение о партнере. Стараясь оправдать чьи-то ожидания, мы не позволяем себе идти своей дорогой. Например, если бы я слушала других, то мои дети не получали бы семейное образование. Они непременно ходили бы в школу, я не уехала бы в деревню, ведь это глухомань, где ничего не добьешься. Я не начала бы писать о родах в Инстаграм, ведь никто не пишет в Инстаграм о родах. Но давай посмотрим на реальность. Она все время меняется. Когда-то я сделала шаг в сторону своей истории и протоптала дорогу не только себе, но и огромному числу людей, которые, глядя на меня, тоже начали писать о родах в социальной сети, где раньше были только фото, перевели детей на семейное образование и реализовываются сами, не ограничивая себя правилами. Просто пойми, чего хочешь ты. И даже если тебя никто не поймет, главное, что это нравится тебе. Позволь людям вокруг и своим детям услышать себя, не оценивая их выбор. У меня растут только сыновья. Каждому из них общество навязывает профессии мужские и правильные, которые, по мнению других, дадут статус и доход. Но каждый из них видит себя иначе. И нет ничего проще, чем разрешить каждому из них прожить свою историю. Когда ты на своем месте, перед тобой твой путь, И на твоем собственном пути у тебя нет конкурентов, ведь он только твой. Что значит давать, что значит проявлять внимание к другим потребностям, быть вовлеченным и одновременно не задушить заботой. Я много пишу о том, как детям важны родители, их внимание, забота, но это не значит, что родитель должен вложить свой бесценный опыт в ребенка. Задача родителя ⁇ принимать ребенка, защищать, любить и своим примером показывать, что любые обстоятельства, надо принимать с благодарностью и выбирать то, что делает тебя счастливым. «Я воспитаю тебя и научу тебя жить», думает каждая мама. В реальности же ребенок научит тебя. Один раз и навсегда, врываясь в жизнь, ребенок меняет все и сразу. Ты сразу научишься принимать, соглашаться, отчаиваться, уставать, отказываться, злиться и при всем этом, безусловно, любить. Есть миллион книг по воспитанию, но все дети по-прежнему разные. Никто еще не нашел единую формулу счастья, так надо ли знать, как лучше, если можно просто наблюдать и любить, как есть. Обнимай своих детей. Они могут быть разными, но цель у них одна — жить. Не заставляй их бороться за право быть лучшими. Каждый из них уже на своем месте, и никто не знает, как прожить его жизнь. Идти вперед всегда легче, если тебя не подгоняют кнутом оценивания и воспитания. Идти вперед просто, если знаешь, что позади тебя любящие родители которые искренне верят в лучшее продолжение жизни. Наполни себя до краев искренней любовью к детям. Это все, что они могут сделать для тебя. Научить тебя любить. Остальное они делают для себя.